36. Когда Марьянна в то утро вышла из своей комнаты, она увидела Нежданова одетым и сидящим на диване. Одной рукой он поддерживал голову, другая бессильная и недвижима лежала на коленях. Она подошла к нему. «Здравствуй, Алексей. Ты не раздевался? Не спал? Какой-то ты бледный?» Отяжелевшие веки его глаз приподнялись медленно. «Я не раздевался». «Я не спал». «Ты нездоров или это еще след вчерашнего?» Нежданов покачал головой. «Я не спал с тех пор, как Соломин вошел в твою комнату». «Когда?» «Вчера вечером». «Алексей, ты ревнуешь?» «Вот новость. Ты нашел время, когда ревновать. Он остался у меня всего четверть часа, и мы говорили об его двоюродном брате-священнике о том, как устроить наш брак». Я знаю, что он остался всего четверть часа. Я видел, когда он вышел. И я не ревную, о нет. Но все-таки я не могу заснуть с тех пор. от чего же?» Нежданно помолчал. «Я все думал, думал, думал. О чем? О тебе, о нем и о самом себе. И до чего же ты додумался? Сказать тебе, Марьяна? Скажи?» Я думал, что я мешаю тебе, ему и самому себе. Мне, ему. Я воображаю, что ты этим хочешь сказать, хотя ты и уверяешь, что не ревнуешь, нам но... самому себе. Марианна, во мне сидят два человека, и один не дает жить другому. Так я уж полагаю, что лучше перестать обоим жить. Ну, полно, Алексей, пожалуйста. Что за охота себя мучить и меня? «Нам следует теперь сообразить, какие надо принять меры, ведь нас покоя не оставят». Нежданов Ласков взял ее за руку. «Сядь возле меня, Марьянна, и поболтай немного, по-дружески. Пока есть время, дай мне руку. Мне кажется, что нам не худо объясниться. Хотя, говорят, всякие объяснения ведут обыкновенно только к большей путанице. Но ты умна и добра, ты все поймешь, и чего я не доскажу, ты додумаешь. Сядь». Голос Нежданова был очень тих, и какая-то особенная дружеская нежность и просьба высказывались в его глазах, пристально устремленных на Мариану. Она тотчас охотно села возле него и взяла его руку. — Ну, спасибо, милая, моя милая, и слушай, я тебя долго не задержу, я уже ночью в голове все приготовил, что я должен тебе сказать, ну, слушай. «Не думай, чтобы вчерашнее происшествие меня слишком смутило. Я был, вероятно, очень смешон, немножко даже гадок. Но ты, конечно, не подумала обо мне ничего дурного или низкого, ты меня знаешь. Я сказал, что это происшествие меня не смутило. Это неправда, это вздор. Оно смутило меня. Но не потому, что меня привезли домой пьяного, а потому что оно окончательно доказало мне мою несостоятельность». И не только в том, что я не могу пить, как пьют русские люди, вообще, вообще, мариан я обязан сказать тебе, что я не верю больше в то дело, которое нас соединило, в силу которого мы вместе ушли из того дома, и к которому я, говоря правду, уже охладевал, когда твой огонь согрел и зажег меня. «Не верю, не верю!» Он положил свою свободную руку себе на глаза и умолк на мгновение. Марианна тоже ни слова не промолвила и потупилась. Она почувствовала, что он ей не сказал ничего нового. «Я думал прежде», — продолжал Нежданов, отняв руку от глаз, но уже не глядя больше на Марианну, «что я в самом-то деле верю, а только сомневаюсь в самом себе, в своей силе, в своем умении. Мои способности, — думал я, — не соответствуют моим убеждениям. Но видно этих двух вещей». «Отделить нельзя. Да и к чему обманываться? Нет, я в самом деле не верю». «А ты веришь, мариан Марианна выпрямилась и подняла голову. «Да, Алексей, верю. Верю всеми силами души и посвящу этому делу всю свою жизнь. До последнего дыхания». Нежданно повернулся к ней и измерил ее всю умиленным и завидующим взглядом. «Так, так, я ждал такого ответа. Вот ты и видишь, что нам вместе делать нечего. Ты сама одним ударом перерубила нашу связь. Марианна молчала. Вот и Соломин, — начал снова Нежданов. Хоть он не верит. Как? Нет, он не верит. Да, это ему и не нужно. Он подвигается спокойно вперед. Человек, который идет по дороге в город, не спрашивает себя, да существует ли полный этот город. Он идёт себе, да идёт, так и соломин и больше ничего не нужно. А я вперёд не могу, назад не хочу, оставаться на месте томно. Кому же дерзну я предложить быть моим товарищем? Знаешь, поговорку один под один конец, другой под другой, и пошло дело на лад. А коли один не сможет нести, как быть другому? Алексей, — промолвила нерешительно Марианна, «Ты, мне кажется, преувеличиваешь, мы ведь любим друг друга». нежданно глубоко вздохнул. «Марианна, я преклоняюсь перед тобою, а ты жалеешь меня. И каждый из нас уверен в честности другого. Вот настоящая правда. А любви между нами нет. Но постой, Алексей, что ты говоришь? Ведь сегодня же, сейчас за нами явятся погони. Ведь нам надобно на уходить вместе, а не расставаться». Да, и ехать к попу Зосиме, чтобы он нас обвенчал по предложению Соломина. Я хорошо знаю, что в твоих глазах этот брак не что иное, как паспорт, как средство избегнуть полицейских затруднений, но все-таки он некоторым образом обязывает к житью вместе, рядом. Или если не обязывает, то, по крайней мере, предполагает желание жить вместе. «Что же ты, Алексей, ты здесь останешься?» У нежданова чуть было не с языка да но он отдумался и промолвил нет в таком случае ты удалишься отсюда не туда куда я нежданов крепко пожал ее руку которая все еще лежала на его руке оставить тебя без покровителя без защитника было бы преступно я этого не сделаю как я не плох у тебя будет защитник не сомневайся в том мариана нагнулась к нежданову и заботливо, приблизив свое лицо к его лицу, старалась заглянуть ему в глаза, в душу, в самую душу. «Что с тобой, Алексей? Что у тебя на сердце? Скажи, ты меня беспокоишь. Твои слова так загадочны, так странно и лицо твое. Я никогда не видала у тебя такого лица». Нежданов тихонько отклонил ее и тихонько поцеловал у ней руку. На этот раз она не противилась и не засмеялась, и все продолжала заботливо и тревожно глядеть на него. «Не беспокойся, пожалуйста, тут ничего страшного нет, вся беда моя вот в чем. Маркелова, говорят, мужики побили. Он отведал их кулаков, они помяли ему бока. Меня мужики не били, они даже пили со мной, пили мое здоровье, но душу они мою помяли хуже, чем бока у Маркелова». Я был рожден вывихнутым, хотел себя вправить, да еще хуже себя вывихнул. Вот именно то, что ты замечаешь на моем лице. Алексей, — медленно промолвила Марианна, — тебе было бы грешно не быть откровенным со мною. Он стиснул свои руки. мариан все мое существо перед тобою, как на ладони, и что бы я ни сделал, говорю тебе наперед. В сущности, ничему, ничему ты не удивишься. Марианна хотела попросить объяснение этих слов, однако не попросила. Притом в это мгновение в комнату вошел Соломин. Движения его были быстрее и резче обыкновенного. Глаза прищурились, широкие губы сжались, все лицо как будто заострилось и приняло выражение сухое, твердое и несколько грубое. «Друзья мои», — начал он, — «я пришел вам сказать, что мешкать нечего, собирайтесь, ехать вам пора. Через час надо вам быть готовыми, надо вам ехать венчаться». От Паклина нет никакого известия. Лошадей его сперва задержали в Оржаном, а потом прислали назад. Он остался там. Вероятно, его увезли в город. Он, конечно, не донесет, но, бог его знает, разболтает, пожалуй. Да и по лошадям могли узнать. Мой двоюродный предупрежден. Павел с вами поедет. Он и свидетелем будет. — А вы... — А ты, — спросил Нежданов, — разве ты не поедешь? «Я вижу, ты одет по-дорожному», — прибавил он, указав глазами на высокие болотные сапоги, в которых пришел Соломин. «Это я, так, на дворе грязно». «Но отвечать ты за нас ведь не будешь?» «Не полагаю, во всяком случае. Это уж мое дело». «Итак, через час, Марианна, Татьяна желает вас видеть. Она что-то там приготовила». «А, да. Я и сама хотела к ней идти». Марианна направилась к двери. На лице Нежданова изобразилось нечто странное, нечто вроде испуга, тоски. «Марианна, ты уходишь?» — промолвил он внезапно упавшим голосом. Она остановилась. «Я через полчаса вернусь, мне уложиться недолго». «Да, но подойди ко мне». «Изволя, зачем?» «Мне еще раз хочется взглянуть на тебя». Он посмотрел на нее долгим взором. «Прощай, прощай, Марианна». Она изумилась. То бишь, что это я? Это я так сболтнул. Ты ведь через полчаса вернёшься, да? Конечно. Ну да, да. И извини, у меня в голове путаница от бессонницы. Я тоже сейчас уложусь. Марианна вышла из комнаты. Соломин хотел было пойти за ней. Нежданов остановил его. Соломин. Что? Дай мне руку. Надо же мне поблагодарить тебя за твоё гостеприимство. Соломин усмехнулся. Вот что вздумал. Однако подал ему руку. «И вот еще что», — продолжал Нежданов. «Если со мной что случится, могу я надеяться на тебя, что ты не оставишь Марианну?» «Твою будущую жену?» «Ну да, Марианну. Во-первых, я уверен, что с тобой ничего не случится. А во-вторых, ты можешь быть спокоен. Марианна мне так же дорога, как и тебе». — О, я это знаю, знаю, знаю. Ну и прекрасно, и спасибо. Так через час, через час я буду готов. Прощай. Соломин вышел и догнал Марианну на лестнице. Он намеревался ей сказать что-то насчет Нежданова, да промолчал. И Марианна с своей стороны поняла, что Соломин намеревался ей что-то сказать и именно насчет Нежданова и что он промолчал. И она промолчала тоже.